Глава 25. Битва. Хорошие новости ты принес мне, Ульф Вогинсон. Ты полезный человек, одобрил меня, бескостный. По местным понятиям мы должны были отщепнуть ему дольку от нашей добычи. Но я не предложил, а сам Ивар о деньгах даже не заикнулся. Был счастлив уже от того, что наконец-то сойдется с английской армией. Похоже, ему было по барабану, засада там или нет. Главное – ввязаться в драку, а там пусть победит сильнейший. Ивор, естественно. Дольку я зажал, зато вручил конунгу Резничева. Не описать, как он нас всех достал своими воплями, а делать ему физическое внушение было нежелательно. Я предпочел передать его Ивору целехоньким. И добавить к этому. Вот монах, который в монастыре был главным по имуществу. Пусть теперь Ивор берет грех на душу и пытает духовное лицо. Хотя, если верить Резничему – Души ни у Ивара, ни у любого из нас быть не должно. Еще бы. Покуситься на святое, церковное имущество. Пока воинство Ивара свертывало лагерь, нам удалось выспаться. Тем более, что на сей раз мы шли не во главе эскадры, а в самом хвосте. Хорошее, спокойное место, когда между тобой и возможным противником херды двух рагнардсенов. Можно без опаски любоваться окрестностями». Пока шли, я без лишней помпы объявил дрэнгами оставшуюся молодежь. Ничем особенным они прошлой ночью не отличились, но Хирт не возражал. Мой авторитет опять стоял на высшей отметке. 20 или около того миль флотилия Рагнарсенов прошла часика за четыре. Куда быстрее, чем мы ночью. Прибыли, выстроили дракары рядком борту к борту. В 10 рядов. Напрочь перегородив речку. Высадились. Установили рогатки. Тактика отработана. Первым делом обеспечить безопасность кораблей. Этим занялись люди Ивара. Парни Убы Рагнарса надвинулись к монастырю. К моему удивлению, монастырь был снова занят. Ворота заперты. Внутри какая-то возня. На стены вылезли лучники и открыли огонь. Ущерб нанесли минимальный. Наши все в броне за щитами. Ага, уже бревно... Волокут свежесрубленный кое-как сварганенный навес над ним. Похоже, события развивались быстрее, чем планировали защитники. Наскоро изготовленный таран хряпнул пару раз, ворота вскрылись, и Херц яростным ревом ворвался внутрь. Все это заняло минут пять, не больше. Я думал, Ивар обоснуется в монастыре и примет бой за стенами. Зря. В обители бенедиктинцев оставили группу зачистки. Еще человек сто на прикрытие дракаров. Там же и раненые, многие из которых, если припрет, станут в строй. Семеро одного не ждут. Войско северян, водительствуемое бескосным, бодрым маршем устремилось по дороге навстречу английской армии. Ни разведки, ни даже передовых дозоров. Вскочили, побежали. Ивор был абсолютно уверен в своей победе над любыми силами противника. Мне б его уверенность. Лезть в битву совсем не хотелось, но надо. Не поймут. Хорошо, хоть мы не в первых рядах, а в арьергарде. Зря радовался. Именно на нас и напали. То есть не конкретно на нас, а вообще на хвост колонны. Выскочили из-за изгородей парни с луками, выпустили по полдюжины стрел и смылись. Не все, конечно, с десяток уложили швырковыми копьями. Но нас покусали неприятно. Двое парней Гримора получили ранение в конечности. Было бы хуже, если бы я не поставил снаружи Опытных бойцов с хорошими доспехами. В херде приблудного вождя, замыкавшего колонну, потери было несравненно больше. Им даже пришлось остановиться. Я бы, может, тоже сделал паузу, но где-то впереди уже вовсю гудели рога. Армия викингов вышла на финишную прямую. А мы захватили Языка, одного из недобитых лучников. Прихватили парня с собой. Экстренное потрошение, считай, на бегу. Это король? Сколько войска? пехоты, конницы. Лучник, болтавшийся между двумя норегами, запираться даже не пытался. Скулил жалобный, выкладывал все, что знает. Знал он немного, но знал главное. Во-первых, это не король, а только Олдермен, то есть уполномоченный короля по данной территории. Во-вторых, войск у него много-много, считать малый умел в очень ограниченных пределах. И конницы тоже много-много. Объединенные дружины самого Олдермена и местных танов. То есть не так уж много, если проанализировать. Заботливый король Нортумбрии не прислал никого. Зато пехоты действительно много. Пехота всякая. Есть такие, как он, то есть голодранцы-ополченцы, а есть настоящие воины в железе. Очень грозные. Конечно, не такие грозные, как мы, но тоже ого-го. Команду обстрелять нашу колонну дал местный риф. Риф – это тоже должность такая. В данном случае помесь... Начальника районного МВД и начальника районного же налогового управления. Все, выдохся, хлопец. Выбросьте его, приказал я, и поторопимся. Сзади, похоже, опять разыгрались страсти. Остановившийся херт приблудного ярла снова атаковали. А вот это уже похоже на дело. Здоровенное поле, поросшее густой сочной травкой. На поле разворачиваются войска Ивара. То есть уже развернулись. Флаги Рагнарсона вплещутся на ветру. Перед ними пустое пространство шириной где-то с полкилометра. Там шеренги вражеские. Еще дальше лагерь. Шатры, обосы и прочее. А вон и конница у них на правом фланге. Красиво смотрится, пестренько. Ульф Хевдинг, черноголовый, давай пристраивайся к нам. Красный лис. Он тоже вроде бы сам по себе, но при этом четко держит нос по ветру. То есть по Ивару Рагнарсону. Что ж, можно и пристроиться. Всем разгрузиться, командую я, и первым сбрасываю мешок. Отец Бернар, остаешься здесь, под этим деревом. Монах кивнул, расстегнул сумку, набитую медицинскими препаратами и пугающего виду хирургическим снаряжением. Твори, репа, останетесь с лекарем, если что, прикроете. Наш монах бывший воин, и здоровенный, как викинг. Во всяком случае, гребет не хуже, но драться не будет. Спокойно даст себя зарезать, пацифист. Но лекарь по здешним меркам замечательный. А теперь битва. Нет, я не хотел драться. Головой. Но все остальное с восторгом за. Я в центре нашего строя. Адреналин уже впрыснут в кровь. Состояние потрясающее. Толкнусь от земли и полечу. Где там эти жалкие англичанишки? Порвем на портянке. Да, их больше. Да, они защищают свой дом. Что достойно уважения. Хотя, скорее всего, просто выполняют команду своего военачальника что тоже похвально. Но сейчас мы им вломим, потому что мы — это мы, викинги. Началось. Небо над головами англичан заребило от тысячи стрел. «Прикройся!» — взревел я, и голос мой слился с сотнями других. Бойцы с литным отработанным движением прижались друг к другу, прикрылись щитами спереди и сверху, образовав подобие черепашего панциря. Пара секунд смертоносный град обрушился сверху. Некоторые стрелы пробивали щиты. Скандинавский щит не такой уж толстый, иначе с ним было бы трудно управляться. Пробивали, но вреда не причиняли. Дерево основы гасило скорость. Справа кто-то вякнул. «Что там?» — крикнул я. Рэнди в ногу попали, передали мне через некоторое время. Вот же дурень, высунул небось конечность из-под панциря и схлопотал. «Не везет парню. Месяц назад дырка в ноге. Только залечил новое». Град отстучал, вокруг зашевелились. Я осторожно выглянула за щита, вроде отстрелялись. И сразу пошла конница. Я набрал в грудь воздуху для команды упор в землю. Пофиг нам английская конница, мы франков держали, которые покруче местных. Первый ряд, пятков в копья, в землю. Второй, без упора. Копья первой линии разят лошадей, второй всадников, одновременно. Это если лошади достаточно вышкалены, чтобы идти на копья. Команда застряла в горле. Атакуют не нас. Ах, какой эффектный маневр. Конница англичан красиво и четко развернулась. Только на одном фланге легкое замешательство. Сменила направление и обрушилась на наш левый фланг. Туда, где стоял Хирт Уба Рагнерсона. Атака конницы – это не так опасно, как страшно. Огромные всадники несутся на тебя карьером. Земля летит из-под копыт. Копье целит прямо тебе в переносицу. Так и подмывает, закинуть щит за спину и дать стрикача. Необкатанная молодежь, лишенная примера старших, или ополчения, частенько так и поступают. Викинги нет. Кто разок-другой принимал такую атаку, уже не боится. А кто побежал, того уж с нами нет. Потому как драпать на своих двоих отсадников не смешите меня. Держать строй! Подбив копья щитом вверх, насаженная грудью на острие, бьется и кричит раненая лошадь чей всадник корчится на земле с дыркой от другого копья. И ты сразу понимаешь – всадники не танки. Они еще более уязвимы, чем ты. Потому тяжелая пехота уступает им только в одном случае – если в штаны наложат. Впрочем, тесно сомкнутые конные латники, на обученных не тормозить перед рогами копий лошадьми, вполне могут развалить строй только за счет инерции или вломиться в стык между хердами Ценой больших потерь, разумеется. Вот и сейчас англичане очень надеются прорвать строй, рассечь его насквозь и зайти нам в тыл. Им кажется, дело того стоит. На здоровье. Каждый хирт – это автономная боевая единица. Зачем нас рассекать? Мы так раздельны. Грозно замычал рок ивора, Мы двинулись. Сначала неспешно, потом все быстрее и быстрее, переходя на бег. В нас летели стрелы, но их было немного. Свой запас лучники расстреляли двумя минутами ранее. Пока им подгонят новые, пройдет некоторое время. Дистанция 40 метров. Мы уже бежим, а наш боевой клич летит впереди и обрушивается на врага. Почва мягкая, рыхловатая. Трава цепляется за сапоги, но нас не остановят даже вражеские копья. Куда там слабые стебельки? Дистанция 30 метров. Вражеский строй надвигается на нас. Они ждут, выставив копья. Ну да, далеко не все могут держать плотный строй на бегу. Мы можем. Глядя поверх края щита, я вижу лица англичан, злые, гневные, сосредоточенные. «Готовь!» – кричу я, скидывая руку с копьем, чтобы предупредить задних. «Сейчас мы столкнемся!» Адреналин кипит в жилах. И тут в мою вскинутую руку попадает стрела. Мне не больно, но пальцы все равно разжимаются, и копье падает на траву. Его топчут те, кто был сзади. Они обгоняют меня, потому что я остановился. А я постепенно осознаю, что произошло. Меня ранили. Ранили. Я гляжу на свою руку и вижу, что стрела прошила ее насквозь, повыше браслетов. Вот дьявол, надо же так вляпаться. Ничуть не лучше, чем новичок Рэнди. И кто меня просил задирать руку, да еще правую? Вот же идиот. А с другой стороны кипит битва. Мои братья сошлись с англичанами в рукопашной. Сила на силу. Как раз как я и люблю. Любил. Мне сейчас не до битвы. Скажете, недопустимая слабость для командира? Так и есть, но я знаю, мои хердманы нынче обойдутся без меня. А я пытаюсь обуздать приступ паники. Вот же блин, попадалово, сквозная рана. Я смотрю на торчащий из предплечья наконечник и мысленно представляю, сколько на нем микробов и прочей гадости. В моем сознании тут же выстраивается алгоритм. Заражение, нагноение, гангрена, ампутация. Даже викинги, у которых сопротивляемость инфекции, как у собаки, викинги, которые могут пить из болота, и ничего, даже они, бывают теряют конечность из-за этой заразы. А уж я со своим изнеженным иммунитетом человека будущего сразу схвачу Антонов огонь. Будь рядом Рунгерт, я бы еще мог на что-то надеяться. Пошепчет, поколдует, и все микробы умрут. Но отец Бернард не волшебник. Он отличный лекарь по здешним меркам, Но, да, изобретение пенициллина еще хреново туча веков. Я смотрю на свою руку, такой совершенно безукоризненный инструмент, и думаю, каково будет без нее? Мне очень страшно стать калекой. Может, лучше было бы сразу в сердце?